Глава 75 «Я согласна». Мой голос охрип, и горло перехватило. «Ну что же, тогда отдохните. Скоро придет ваш сын, а затем нам нужно будет подготовиться к кое-чему грандиозному. И помните, теперь судьба вашей семьи в ваших руках. Да что там семья? Целого народа, можно сказать». На этих словах он повернулся и вышел из комнаты. А вот королева напротив осталась. Вера Александровна. Мужчины, конечно, любят вершить историю, но я бы хотела поговорить с вами после того, как мы закончим с темными магами. И еще, я в вас уверена, как ни в ком, и кое-что для вас подготовила. Спасибо, моя королева. Я буду только польщена таким вниманием к моей персоне. Королева удалилась, и я осталась наедине с магами. Брат Белуна указал мне рукой на одну из дверей и велел идти за ним. Выйдя в коридор по обратную сторону покоев, мы двинулись в его глубь, пока не дошли до самого конца. Маг распахнул передо мной дверь еще в одну комнату и оставил меня одну. Отдыхать перед великими делами. Как же мне все здесь надоели. Мне нужно поскорее найти Павла и увидеть Ивана. Не нужны мне эти великие дела. Я хочу просто жить и заниматься выпечкой. Вот не зря я отказалась от великой силы и оставила себе лишь частичку магии. Через несколько часов в комнату ворвался Иван налетел на меня ураганом и крепко обнял, прижавшись к моему животу. «Привет, мам. Нас с Карлом привезли сюда какие-то люди. Сказали, что ты меня очень ждешь. Я соскучился». «Привет, мой милый. А где Карл?» Я изо всех сил старалась успокоиться и не расплакаться. Он остался внизу и обещал подняться позже. «А где папа?» В этом был весь мой сын. Тысяча вопросов за раз. Папа на важном задании от самого короля. Так что нам придется побыть некоторое время без него. Жаль. Значит, я опять за старшего, и мне придется присматривать за тобой. Гордо заявил Иван. Да, так что у тебя много дел. Тем более твоему братику или сестренке давно никто не рассказывал сказок, А как ты помнишь, это у нас делаешь ты. Так что мы сейчас поужинаем, и ты примешься за рассказ. Нужно брать себя в руки. Я заставила себя поужинать и, устроившись с сыном на кровати, принялась слушать его сказки. Нас никто больше не беспокоил, и ночь прошла замечательно. Но утром мне пришлось оставить сына и Карла и отправиться с королевской четой на окраину города, в древнейший храм.